Глава 13 Не иначе как заплутались. Ишь, какая мгла, ни черта не видать. Придется до утра перемаять под кустиками. Евгений Павлович под руки вгляделся поверх лохматого кустарника, прикрывающего опушку. За кустарником шагах к двадцати блеклая полоса снега чернела и обрывалась в непроглядную пустоту, от которой веяло холодом и одиночеством. В этой вороненой пропасти по временам искрилась какая-то блесткая точка. «Как будто огонек вон там, Рыбкин», — сказал Евгений Павлович, голосом потеплевшим от надежды. Красноармеец вгрызся взглядом во тьму и покачал головой. «Не, мережится это. С устатку да с голоду». А коли на самом деле все один, товарищ Адамов, не след до утра соваться. Напоримся на белугу. «Ну, балуй, черт офицерский!» — крикнул он на пегую лошадь, дернувшую повод. «Что ж делать?» — спросил унылый Евгений Павлович. «Да одно осталось податься в чаще. Коняку положим, сами к ней к пузу примастимся, чтобы не простыть. Так и значуем. Евгений Павлович пошел следом за Рыбкиным лошадью, трудно поднимая с земли коченеющие ноги. Рыбкин выбрал место, где кусты сошлись в кружок, протащил лошадь внутрь, ломая ветки, и, похлопав ее по коленям, заставил лечь, уложив лошадь, окликнул «Идите, товарищ Адамов, легайте под самое брюхо, приваливайтесь, а ноги кладите ей на шулятьке, будет тепло, что на печке». «А ты?» — спросил генерал. «А я тоже с бачку привалюсь, нам привычно». Евгений палчу улегся. От лошадиного мерно вздымающегося живота сквозь шинель дошло мягкое, разнеживающее тепло. Над головой сухо звенели промерзшие веточки. Облака в небе бежали, торопясь и разрываясь. Промежду них выскакивали и гасли мерцающие лиловатые звезды. Рыбкин зашевелился и приподнял голову. «Ясняет», — сказал он тихо, — «звездочки видать», — и, помолчав, добавил, «Вот берет меня интерес узнать, че есть Бог, чи на самом деле один воздух. Вы вот, товарищ Адамов, науки знаете. Объясните. Ты же большевик». — ответил генерал с ласковым удивлением. Рыбкин засмеялся. — А как же, билет, имею по форме. — Значит, ты не можешь верить в Бога. — Оно, конечно, — ответил красноармейец. — А только все одно смутно нам как без Бога. Христиане мы. Неуж так нельзя, чтоб божецкую правду и большевицкую правду вместе собрать. Дремота ослепляла веки Евгения Павловича. Шепотом Рыбкина сливался промерзший звон веточек. Сквозь дремоту ответил. «Правда всегда одна, Рыбкин. Всегда одна. Только нужно каждому уметь познать правду. Об этом трудно рассказать. И совместить можно. Нужно только верить, что правда, за которую стоишь, настоящая и единственная». Рыбкин зашевелился, прикрывая рваными полами шинели ноги, и похлопал с мужицкой лаской по брюху завозившуюся лошадь. Она стихла. Рыбкин сказал, «И, по-моему, очень даже можно». «Мы, конечно, мало чему ученые. За медную полушку писарь по складам читать обучил, а вот коли почитать, скажем, Евангелие не допустим, партийную программу» то видать, что по Писанию, что по программе одинаковая правда. И Христос для бедных трудящих состарался, и большевики, в том же, страдают. А что церковь за богатой заступой стала, так кто том попы повинны. папы тоже человеки, греху подвержены. «Да», — односложно ответил день Павлович. «Видать, сон вас далит, товарищ Адамов. Спите. А вот завтра выберемся, а не выберемся». Так вам с полбеды, зато мне беда. А почему мне полбеды? Оживился Евгений Павлович, приоткрывая глаза. В рассуждении кадетов. вас простят, как вы генеральского чина. А Рыбкина мужика, пожальте под машинку. Глупости, говоришь, Рыбкин. Одинаково скверно будет и тебе, и мне. Ну, давай спать. Спокойной ночи, товарищ Адамов. — вздохнул красноармеец. Евгений Павлович прижался плотнее к лошадиному брюху. Сквозь пленку дремы думалось о словах Рыбкина, и генерал представил себе встречу с белыми и неожиданно почувствовал испуг и томительное отвращение. Чтобы отделаться от этой мысли, надвинул шлем на глаза и уткнулся носом в лошадиную шерсть. «Вставайте, товарищ Адамов, идти пора. Светает!» Сквозь сон генерал почувствовал осторожные подергивания за плечо и раскрыл глаза. Оспенные рябинки со Рыбкина ласково усмехались ему. «Заспались! Мне и то жаль вас будить был. Да надо!» Евгений Павлович наскоро вытер лицо снегом и вскарабкался на лошадь. Рыбкин потянул за повод. А ты что не садишься? Лошадь ослабла, двоих не свезет. Да идти-то уж недалеко. И красноармей зашагал по снегу, видя лошадь. За пушкой, где вчера видели только черный провал, лежала ровная белая полянка. Она опять замыкалась редким березняком. Пройдя березняк, Рыбкин остановился. «Глядите, деревня!» — сказал он смешливо, вытягивая туда палец. «Знать бы так не пришлось бы в лесу мерзнуть». «Только вот чья? Наша или ихняя?» Он пролез в кусты, присел на корточки, долго вглядывался из-под руки и с радостным лицом повернулся к генералу. «Наша! Красный флаг над сбой повезло отки. Ходим скорей!» Он опять ухватился за повод лошади и в припрыжку побежал по снегу волоча винтовку. Уже у самых строений навстречу из-за избы высыпала куча солдат, несущих длинное бревно. «Товарищи!» — загласил Рыбкин. «Ребяточки! помогите Солдаты услышали крик, бросили бревно, выпрямились и обернулись. Рыбкин громко охнул и осел. На плечах солдат он различил красные лоскутки погон. Рыбкин метнулся к Евгению Павловичу. «Белуга! Гоните в лес, а мне все одно пропадать! Я их попридержу!» — крикнул он, припадая на одно колено и вскидывая винтовку. Генерал повернул лошадь и тронул ее шинкелями. Но усталое и голодное животное, почуявшее запах еды и стоило заупрямилось. Генерал оглянулся. Солдаты бежали от исп. Рыбкин яростно дергал затвор и, завыв, отшвырнул винтовку в сторону. «Пример затвор!» — крикнул он. «Один конец! Монумент не матери в глотку!» Солдаты набежали. Генерал увидел, как трое навалились на Рыбкина. Двое подбежали, ухватили за повод и грубо сдернули Евгения Палча на землю. Скрученного поясом Рыбкина подняли с земли, по губе у него стекала струйка крови. Он молчал. Его подвели к Евгению Палчу и поставили рядом. Рослый солдат с нерусским лицом подошел к Евгению Палчу и, заглянул в лицо, сильно рванул за бородку старый Шволич, — сказал он, сплюнув. — Пешок шипит, а, Другой солдат, засмеявшись, ударил Евгения Павловича в бок прикладом рыбкинской винтовки. Евгений Павлович шатнулся и, жалко, по-детски ойкнул. И тогда от жалости или от растерянности, но вырвалось у Рыбкина от сердца негаданное слово. — Не трожьте, гадюки старичка! Ваш и он! Из генералов! Солдаты переклянулись. Рослый с нерусским лицом на супесь покраснел и, скрывая смущение, прикрикнул «Форвардс! Марш на штаб!»